Страница 312. Письмо 253. Николай Николаевичу Страхову. 1895 год. Февраля 14. -го, Москва. «Дорогой Николай Николаевич, очень-очень вам благодарен за труд ваш чтения двукратного корректур и больше не смею утруждать вас. Примечание первое. Нынче я послал корректуры, исправленные прямо в редакцию». Вашу книгу получил и очень благодарю, не из одной учтивости. Предисловие я прочел, буду хранить вашу книгу не потому, что долг платежом красен, а потому, что приятно сказать то хорошее, что думал о вашем писании. Прочел и статью о Клод Бернаре. Пробежал у Фейербахи и начал обстоятельно сначала и прочел до половины у Гегеля. Смотри за текстовые примечания с первого по пятый. Читаю не по дружбе к вам, а потому что всем. Мне чрезвычайно интересно, и как начну, то тянет продолжать. В предисловии мне очень понравилось определение материализма и эмпиризма. Новые вместе с тем просто и ясно. Тоже понравилось начало у Гегеля «Не знаю, что будет дальше». О Клоди Бернаре я знал более или менее главную мысль, но то, что вы говорите на странице 143, показалось мне не совсем ясно. Вообще же, мне кажется, что эта книга одна из лучших и интереснейших ваших книг. До свидания. Дружески обнимаю вас. Любящий вас, Лев Толстой. То, что пишу на этом листе, оторвите и сожгите, а именно вот что. Рассказ мой наделал мне много горя. «Софья Андреевна, было очень неприятно, что я отдал даром в Северный Вестник, и к этому присоединился почти безумный припадок, не имеющий никакого подобия основания ревности Гуревич. И все мы пережили ужасные дни. Она была близка к самоубийству, и только теперь второй день она опять овладела собой и опомнилась. Примечание шестое. Вследствие этого она напечатала объявление, что рассказ выйдет в ее издании и вследствие этого писала вам, спрашивая о размере гонорара за лист. Примечание седьмое. Она хотела потребовать Сгуревич гонорар и отдать его в литературный фонд. Примечание восьмое. Пишу вам как старому другу, чтобы объяснить свое положение, с просьбой замолвить где-нибудь словечко объяснения тому, что рассказ печатается одновременно в ее издании «Посредники». Я считаю, что это справедливо и таким образом уничтожает исключительность бесплатного пользования рассказом с северным вестником. Если будете писать мне об этом, то пишите так, чтобы не видно было, что я писал вам об этом. Примечание. Первое. По просьбе Толстого Страхов взял на себя труд чтения отработанных им корректур хозяина и работника. Второе. Смотри предыдущее письмо и примечание первое к нему. В к сборнику страхов кратко характеризует наиболее значительные с его точки зрения собственные работы, анализирует природу философского мышления на примерах творчества Толстого Фейербаха Шопенгауэра. Третья Статья Клод Бернар и методы опытов посвящена переведенной страховым книге Бернара введение по изучению опытной медицины. Санкт-Петербург, 1861 год». Четвертая Статья Фейербах. Пятая Статья о значении гигелевской философии в «Настоящее время» 1860 год. Шестое. Тяжелое душевное состояние Софьи Андреевны Толстой было вызвано рядом обстоятельств. Длительной болезнью сына Льва, заболеванием Ванечки и обидой на то, что Толстой не разрешил ей включить рассказ «Хозяин и работник» в 14 том выпускаемого ею собрания сочинений». Седьмое. Кроме журнала Северный вестник номер 3, рассказ одновременно вышел в Посреднике и в четырнадцатом томе собрания сочинений Льва Николаевича Толстого. Восьмое. Письмо 12 февраля. Посмотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Конец примечаний.